псевдоумники. Глупцы все, кто глупцами кажутся, и половина тех, кто не кажутся. Грасян. Карманный оракул. Грасян не совсем прав, а может слишком требователен. Думается, что иногда и умники выглядят глупцами, если им случается ошибиться или если они маскируются под дураков. При поверхностном общении можно легко имитировать ум, особенно перед дураками, Из-за чего умные, как социальная группа, постоянно дискредитируются псевдоумниками. Вот способы, какими глупость сходит за ум. Многозначительная молчаливость. Повторение чужих умных мыслей. Случайное попадание в точку. Пререкание с дураками. Успех в какой-либо узкой области. Симпатичность. Энергичность. Много знания красноречивость, заумность речи, остроумие, хитрость. Подлинный умник обычно скрывает свою особенность, фальшивый же ищет признание. Сама внешность псевдоумника нередко свидетельствует, что этот человек необычный. Во всяком обществе у псевдоинтеллектуалов есть свой способ выделиться – костюмом, прической, манерами. Псевдоумник читает философов и говорит мудро. Правда, 9 десятых философии – философия дураков, вульгаризации, шарлатанство, бред. Умных часто путают с начитанными. Между тем еще Гераклит сказал, «Многознание уму не научит». Хуже того, многознание мешает думать. Чем больше застрянет в голове чужих сомнительных мыслей, тем меньше места останется для своих. К тому же в толстой книге вмещается много глупостей. Чем толще получается книга, тем труднее обеспечить ей высокое качество. Астроумия далеко не признак ума. Это всего лишь языковой фокус, основанный на нескольких простых навыках. Обычные средства развлечения и самоутверждения в среде продвинутых дураков. Оно очень кстати при общении с дураками, но его обладатель сам оказывается похож на выше среднего дурака. При желании можно быстро развить в себе остроумие, но башковитых оно обычно не привлекает, так как они и без него чрезмерно оригинальны. Острословие обычно формируется у людей, у которых много праздного общения и мало ценных мыслей. Остроумность – своеобразие формы, но не содержание высказываний. Хуже того, стремление говорить остротами отвлекает от работы над содержанием. Одно дело, когда что-то само собой приходится к слову. Другое, когда внимание направлено на то, чтобы что-то ввернуть, что-то к слову в каждое предложение. Ум в общепринятом значении этого слова имеет много общего с остроумием, однако не означает в точности того же. Ибо термин «умный человек» никогда не истолковывается как «мир» уничижительный, тогда как остряк подчас звучит иронически. Вольтер. Философский словарь. Ум. Остроумие. Достаточно надежным показателем того, что остроумие не показатель ума, является обилие остроумных личностей, особенно в среде молодежи. У нас шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на глупого острослова. Куда ни глянь, всюду ползают эти насекомые. Жан де лабрюер. Характеры. Хитрость – тоже не свидетельство развития интеллекта. Это вообще не интеллектуальное качество. Это лишь готовность человека совершать подлости и подозревать подлые намерения у других. Правда, ум облегчает и то, и другое, но можно быть очень хитрым, оставаясь дураком из дураков. Дурак из упрямства, противоречащий другим дуракам, тоже может на первый взгляд сойти за умного. Когда человек вследствие преклонного возраста перестает быть умным, у него остаются привычки и воззрения, закрепившиеся в его лучшие времена. Ребенок, растущий в семье умника, перенимает его образ жизни и оценки, хотя может не развить в себе мощного мыслительного аппарата. В обоих случаях получается умная оболочка без умного содержания. Иногда бывает хорошо, что есть хотя бы это. Иногда оболочка вводит в огорчительное заблуждение.